узнать себя в другом и взглянув на себя со стороны, увидеть собственные недостатки вот две соотносимые и весьма продуктивные точки зрения, определившие художественную концепцию Жильбласа. Лесах в полной мере осознавал новаторство своего романа, когда в предиведомлении от автора писал: "В Кастилии, как и во Франции,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 Представитель культурно-исторической школы Лансон заметил, что Жиль Бласс не характер, а нить, связывающая эпизоды романа. Домывается, что такое умаление героя до роли сюжетно-композиционной функции справедливо лишь отчасти. Конечно, если бы Жиль Бласс обладал характером, то есть некоторой социально-типической определённостью, Он никогда не стал бы главным героем авантюрно-бытового романа. Всякая определённость жизненной позиции неминуемо поставила бы его в заинтересованное отношение к происходящим событиям, превратила бы в одного из безусловно характерных, но эпизодических персонажей. Социальная выраженность автоматически вывела бы его из сферы непредсказуемых авантюрных отношений. То, что Лисаш Написав вторую часть, поддался настроениям читателей и издателей и продолжил историю Жильбласа, подтверждает принципиальную незавершённость авантюрного сюжета. Всякое длительное благополучие или затянувшееся несчастье, всякий намёк на ценностную завершённость жизни плутовского героя, противопоказанный авантюрно-бытовому роману как жанру. Социальная невыраженность героя необходима ли сажу для мотивированного изображения новой всесословной и всежанровой формы человечности. Это она позволяет Жельбласу узнавать свою возможную судьбу в судьбах других людей. Герой переживает состояния и ситуации, в которых может оказаться любой человек. Отсутствие характера как чего-то социально типического восполняется непрерывным расширением кругозора реалистического романа нового времени. Моей единственной целью было показать человеческую жизнь такую, какая она есть, писал Лссаж. Жизнь, как она есть, это не лишённый глубокого нравственного смысла процесс непрерывной смены социально-психологических состояний. Обратимся к первой книге и постараемся выявить ценностную взаимосвязь разворачивающихся в ней событий. На погони угрозами погонщика и спасаясь от будто бы грозящих ему преследований, Альг Васильев Жельблаз попадает в подземелье к разбойникам. Стремясь избежать мнимых несчастий, он навлекает на себя несчастье действительное. Глава 3 так и называется как Жильблас, убегая от Сциллы, попал в Харибду. Оценка героям событий редко совпадает с их объективным значением. Результат, как правило, обманывает ожидания. Вынужденный применяться к разбойничьим нравам, Жильблас пытается играть роль грабителя с большой дороги, не становясь им по сути. Ведь человеческая природа авантюрного героя не должна полностью совпадать с ни с одним из случайных для него жизненных положений. Совершив побег, он проявляет находчивость и благородство, освоболяя из плена донью Мансии демоскера. Однако судьба вместо благодарности бросает его на тюремную солому. Жил был задержан по подозрению в грабеже, а освобождение черевато новым заточением. В Осторкской тюрьме не уютнее, чем в разбойничьем притоне.